8. Бегума и другие капиталисты Николай Б. долго перебирал дюжины три потрепанных книг, наш первый библиотечный фонд, и, наконец, взял небольшую книжку в красной обложке с потускневшим золоченым тиснением «Жюль Верн. 500 миллионов бегумы». Читал он ее долго, едва ли не месяц. Он работал мастером в механической мастерской, называл себя главным механиком. Приходя вечером в камеру, он сразу же доставал из тумбочки книгу. Его кровать, одна из немногих одинарных среди наших вагонок, была железной сеткой. Другие лежали на досках. Вместо казенной подушки, набитой комками жесткой ваты, на ней возвышались несколько собственных пуховых. Лёжа на роскошной постели, он жевал печенье или курил, и, насупившись, читал пятьсот миллионов бегумы. «Почему ты никак не кончишь? Книжка тонкая, а ты мусоришь скоро второй месяц». «А тебя что, приспичило? Что значит «тонкая»? Это очень глубокая книжка. Ты думаешь, раз она с картинками, значит, для пацанов? А я тебе скажу, что это глубокая книжка, со значением для жизни». Я никогда еще такой не читал. Очень поучительная книжка. Да что ж ней такого особенного? В твоей бегуме. Вот пойдем на прогулку, я тебе объясню. Это надо серьезно говорить, не с кондачка, и не так, чтоб слушал, кто схочет. Николаю было немногим больше сорока лет. Невысокий, ладно скроенный, светлое лицо горожанина, высокий лоб с залысинами. Держался он со всеми вежливо, ровно, без арестантских фамильярностей. Разговаривал и с начальниками, и с товарищами приветливо, негромко, и словно бы доверительно. Даже о погоде или о том, что сегодня на завтрак, спрашивал тихо и так многозначительно склоняя голову к плечу, будто речь шла об интимных тайнах. Беседу о миллионах бегумы он несколько раз откладывал. То слишком много людей топталось рядом на прогулке, то времени недостаточно. Все же, наконец, разговорился. «Ну как же ты не понимаешь? А ведь образованный, доцент или как там у вас называется. Видно, одной образованности тут не хватает». Он произносил «фатает». эта книжка вроде байка, ну, значит, сказка, придумка» но только вроде, а на самом деле она показывает, что есть главное в жизни. Не соображаешь что Главное — это богатство. Вот ты грамотней от меня и научные книги читал, и разные языки знаешь, но я лучше тебя понимаю, что есть главное в жизни. Понимаю, бо сам пережил, а ты ведь даже не знаешь, что там понимать можно. Ты ведь как думаешь? Так, как тебя в пионерах, в комсомолах научили». Я же это знаю, нас всех так учили. Кто богатство имеет, тот работать не хочет, только в карман сует. Тот куркуль, буржуй, гад ползучий, от жадности в взову дыхание сперло. И я раньше так тоже думал. Я в техникуме политграмоту проходил, в комсомоле состоял. И два дяди у меня партийные, отец, правда, без Он мастер был на механическом заводе. Он научил меня и стрессарить, и столярить. Я на всех станках могу, хоть за токаря высшего разряда, хоть за фрезеровщика, хоть за строгальщика. Я всякую работу уважаю. Еще пацаном, как первый раз в цех попал, так сразу схотел, что все уметь. Учился, старался, от жадности в забу дыхание сперло. Эту искаженную крыловскую строчку Коля повторял «кстати» и «некстати». Видно, когда-то ему нелегко давалась басня и в памяти застряла приметой образованности. «Так вот, я кто? Рабочий класс, пролетарий от самого корня, от деда, прадеда. Понимаешь это?» «Ну так я тебе признаюсь, но только чтоб ты не говорил никому, самым своим корешам-раскорешам не говорил». Я сам был как эта бегума. Ты понимаешь, я был миллионер аж два раза. Ты смехайся, не смехайся, а послухай, как дело было. И Коля стал рассказывать в полголоса, неторопливо, с долгими отступлениями. То грустя, то досадуясь, то, то наслаждаясь воспоминаниями. Он рассказывал на прогулках три или четыре вечера. Когда кто-нибудь подходил, Коля, не умолкая, продолжал говорить так же в полголоса, с теми же интонациями, но совсем о другом, пересказывая длинный анекдот или случай из жизни. Перед войной он работал в Славянске старшим механиком на небольшом механическом заводе, который изготовлял простейшие инструменты – строительное оборудование. Когда началась война, на заводе получили приказ составить план эвакуации, Но совершенно секретно, говорить об этом нельзя было. Немецкие войска вошли в Славянск неожиданно. Боев даже поблизости не было. Начальники из райкома, райисполкома успели поутекать. Но многие жители пооставались. Мой директор тоже удрал. Завод встал, рабочие по домам поховались, не знают, что делать. И у них семьи голодные. А я все думал, как же так? и добру пропадать, и людям. И тут меня как молот, молотком в лоб стукнуло. Пошел я до немецкого коменданта. Обер-лейтенант был уже в годах солидный, интеллигентный, в очках. Переводчик при нем немчик молодой, беленький, тоже вежливый. Я им и говорю, дайте мне тот завод, ну, хоть в аренду, хоть продайте. Я вам заплачу аванс, сколько соберу». А потом буду платить, как скажете, колынтом или налог. Что делать стану? Я так думаю. Сначала ходы, ну значит телеги, а там и брички. Я ж понимаю, что это нужно. Ведь машины и тракторы по селам стоят, горючего нет. А ездить надо, возить надо. В ходы можно и коня запрячь, и в даже корову. Комендант сразу все понял, спросил еще то и другое, и говорит «Зайргут». Аванс брать не стал. Вы, говорит, должны рабочим платить, а мы вам, наоборот, суду дадим, пособие на обзаведение. Ну, так я тебе скажу чистую правду. Вот забожусь, чтоб мне век на свободе не бывать, чтоб я детей своих не дождался увидеть, если хоть слово сбрешу. Но только через два месяца, к Рождеству, У меня уже было больше миллиона своих чистых денег. И никакой эксплуатации я не делал. Зарплату я платил больше, чем при советах, кому на 50%, а хорошим мастерам и на все 100% и 1,5%. И не по газетному проценту считал, когда на бумаге полное перевыполнение, да здравствует, ура, а в кармане дуля и в печке одна макуха. не Я считал, что можно купить на ту зарплату, у меня работали 150-160 человек, и все в цехах, при деле. а в конторе только двое, я и бухгалтер, старичок такой честный и такой аккуратный, каждую копейку, каждую бумажку и кнопочку бережет. Потом я еще компаньона заимел, Миша звали, техник-механик, но умел больше головой, чем руками коммерческий человек, деловой и такой ушлый, что он десять евреев или армян или цыган обкрутит вокруг пальца и продаст, и купит, и они еще Магарыч ему поставят. Так мы с ним вдвоем были и снаб, и сбыт. А на другой год еще в Лисичанске содовый заводик зарендовал. Лисичанский комендант-капитан с нашим были вроде как земляки и хорошие знакомые. Тот капитан очень уважал украинские вышивки. Прима, кунст, искусство, значит. Так мы с Мишей ему тех сорочек и ручников и катерки не меньше вагона привезли. Он и дал нам заводик в аренду. Там соды неразобранные на складах много тонн лежало, и мы сразу девчат на расфасовку наняли. Производство пакетиков, чтоб на 10 грамм и на 50 Мы надобникам давали, платили и деньгами, и продуктами. Как продадим в деревню ходы или бричку, или столько-то мешков соды, продавали и немцам, которые на хозяйстве были. Берем не только гроши, а еще муку или картошку, а то и свинку. На весну у меня лично 3 миллиона было, и у Миши миллион с гаком. Тогда завели мы в славянский или сечанские подсобные хозяйства, вроде совхозы, огороды всякие, коровы там, куры, утки. И себе же на харчи, и работягам продавали по хорошей цене. Они такие благодарные были. У нас цены куда меньше, чем на базаре, а нам обратно, колым. От жадности взову дыхание с перлом. Завел я себе грузовик полуторку ЗИСовскую, Потом купил автобус у румын. Если б хотел мог и легковую достать. Но только я понимал, что с легковой могу нарваться Бензин у немцев был на очень строгом счету. Конечно, и у них леваки были. И, а у румын итальянцев-венгров еще больше. У тех каждый, кто мог, работал налево. Даю-беру. Но я не хотел риску. А полуторки и автобус на газу ходили. На чурках или на брикетах. Зато я пропусти зато я пропуска имел, куда хочу. С комендантом у нас полная дружба. На Рождество, на Новый год, Пасху я ему подарки дарил. Не как-нибудь так на лапу, а культурно. Золотой портсигар, самовар чистого серебра. Миша достал ему шикарную лампу. Бронза с серебром и с такими статуйками. Голые девочки, красоточки, ну как живые, за тиски потрогать хочется. Были у нас, конечно, потери на производстве. Через бракованный материал бывало и так, что возьмет кто-то товар, а потом не заплатит. Но на круг доход имели, дай Боже. Больше года мы жировали, а тут как раз Сталинград. И уже советские самолеты летают. Комендант говорит... «Надо цурюк!» «Я успел еще кое-что загнать. Весь завод чохом продал двум барыгам. Они станки и весь инструмент, и все, что осталось, позабирали. Дешево отдал. Сорок тысяч марок. Спешил. Погрузили мы с Мишей семьи в автобусы. У него тоже автобус был. На полуторку навалили чурок, брикетов, ну и кое-что с барахла. Поехали». Я мечтал ехать или до Жениной родни в Запорожье, или к Мишиной родне, где-то около Киева. Но только отступление пошло такое, что кто куда, чистая паника. Мы еще до Днепра не доехали, как нас повыкидывали с автобусом Немцы все, все же таки фашисты, кричат «Раус!» и автоматом крутят. Мишу я потерял на переправе. И только сберег свою семью и полуторку, сберег через свое счастье и через хитрость, и потому что ничего не жалел. Марки какие были, и золотые браслетки, и колечки, и серебряные ложки я тем фашистам давал. Сам за баранку сел. И спасибо один дядька научил. Когда задерживали, стал я кричать «Полисай! СС Зондеркоманда!» Ну, СС они все боялись, пропускали. Так и пустили через пруд, и значит уже за границу. Там я аж заплакал от радости. Вот верь не верь, но я всегда был патриот Родины, прямо даже патрицей. Ты что, не знаешь? Патрицей значит сильный патриот. Это почему же неправильно? Ну, может я с руминским языком спутался. Ладно, нехай по-твоему но только я родину всегда любил и уважал. А вот как приехали в Румынию, тут я вдруг почувствовал, что это такое свободно дыхать. Раньше я что знал? Трудовая дисциплина, соцсоревнования, вредительство, ударничество, даешь план, даешь встречный, даешь процент. А потом война и немцы. Ну, один комендант, другой по-людски относились. Но все другие, фашисты, блядские солдатня, автомат в пуп наставят, русшвайн, ограбили дочисто, хорошо еще живы остались. А тут все вольно, и люди живут кто как хочет, и природа, чистый рай, сады, виноградники, богатство такое, только руки приложить. Приехали в Букурешту, Город красивый, дома шикарные, магазины богатейшие. На базарах всего навалом, особенно фрукты всякие, виноград. Но цены приличные, а когда мы ехали, так по селам почти даром отдавали. У меня сразу в голове мечта. Ну вот как с той бегумой. Это ж какое дело, верное Договорился я с одним румыном. Он лавку держал бакалейную чтобы чтобы он от полиции пропуск взял. Оставил ему в залог жену, тещу, детей. Он мне кредит дал, и я на все марки и рубли, какие оставались, наменял ихних лей. Сел я сам за баранку и давай с ним вдвоем по селам. Накупил винограду, яблок, груш, слив. Привез и с тем бокалейщиком за день продали». Ну и что говорить, через месяц у меня было уже пять грузовиков. Заарендовал я гараж и нашел компаньона бояра. Настоящий интеллигент, адвокат, высший шик. У нас таких уже не бывает. Видный мужчина, волосы напомажены, духами за сто шагов пахнет, золотая зубочистка. Он, значит, адвокат, а его брат в министерстве служил в больших чинах. Им самим торговать неудобно. Адвокат на всех языках говорил, по-немецки и по-французски, и по-русски тоже. Не так чисто, но понятно. Мы договорились. Они вошли в долю, но вроде под секретом. Моих было пять грузовиков, а от братьев Бояр еще шесть. Гараж устроили в их доме. На все дела с полицией, с начальством, с клиентами у них был прокурист, это вроде секретарь, Митрю, молодой парень, но такой сжёг. Он и них имел, и с меня. У него была и жена, и любовница, свой дом и дачка, вилла называется, на Чёрном море. И сам он завсегда весёлый и всё делал вроде шутейно, со смехом, с песнями. Через дружбу с ним я на весну займел уже 12 своих грузовиков и домик себе купил небольшой, но приличный, с обстановкой. И боярам, конечно, тоже отломилось. Они через меня и через Дмитрию имели куда больше, чем от своего адвокатства и министерства. У них в городе два больших собственных дома. Так раньше с них больше расходов, чем доходов. А я в одном доме устроил ресторанчик, доставал вино дешевое, крестьянское, харчи простые, но свежие. Нанял цыган со скрипками, бубнами, песнями, плясками. Каждый вечер прибыли полный мешок лей. Всем хватало. А в другом доме, где гараж был, я в подвале ремонтную мастерскую пристроил. И наши машины чинил, и чужие. Обратно доход. А в первом этаже магазин, дешевые сельские фрукты, овощи, видоград Главным арендатором числился тот бакалейщик который мне первым помог. На вывеске его фамилия. Он чуть не плакал, говорил, я ему лучше брата. Он уже 10 лет торговал туда-сюда, только на мамалыгу хватало и на вино. А в нашей компании он за один год свой домик завел, и уже не лавку, а магазин. И какой? Три витрины зеркальных, одна с проточной водой, сверху текет, чтоб фруктам свежесть была. Стал я брать заказы на перевозку уже не только фруктов. Возил разные товары и от фирм, и от людей, и от государства. Шофера у меня работали, и механики, и списаря. Гадры душ больше двадцати, и румыны, и русские, и молдаване, и даже два еврея. Там, в Румынии, их не так сничтожали. Они откупались. Румыны добрая нация, берегли их от немцев. А контора обратно маленькая. Со мной вместе трое. Один бухгалтер, местный русский, пожилой такой, честняга. Хоть все, хоть все ключи оставляй. Божественный церковный староста. И секретарша румыночка, чернявая, красивенькая, на машинке строчила, стенографию знала, по телефону звонила. Она по-русски понимала, была мне за переводчицу. Вот и все мои штаты. Работали мы, прямо сказать, крепко, но вольно, никто в шею не гнал. Там, в Румынии, люди большие дела делают, и тут же в конторе, как в ресторане, Кофей пьют, или вино, или коньячок. И бумажек почти никаких. Сказал, сделай, давай гроши. Можно и без расписки, если человека уважаешь. Года не прошло, а я уже в банке имел 2 миллиона. Понимаешь, приехал без ничего, а за 10 месяцев сделал 2 миллиона. Вот тебе и бегума. А потом наступили советы. Ну, значит, наши пришли. Но я почти год хозяйничал еще и после войны до самой осени. Назывался Никола Николеску. Правда, бояре советовали, чтобы я тикал обещали присвоить у своих знакомых в Австрии или даже в Италии. Но я все не хотел уезжать от своих машин, от дома, от мастерской, от магазина. От жадности в забудыхание сперло. Дурной был фраер. В Румынии все осталось вроде по-своему. И король, и полиция, и частная торговля. И я понадеялся, что наши будут уважать, как обещали. Я и для них, советских, разные товары перевозил, машины им ремонтировал. Но только сам больше в стороне, так чтобы только шапера и механики с ними дело имели. И все же нарвался. Один старший лейтенант привел ремонтировать трофейный опель. И такой показался простяга симпатичным Поговорили, выпили. Я старался балахать вроде не по-русски. Язык ломал. Он спрашивает, откуда вы сами? Я говорю, молдаванин. Он без, он был такой белявый, курносый. Ну чистый, как у нас говорят, кацап. Я иначе и не думал. А он тут возьми и спроси что-то по-молдавански. молдав по -молдавански. Ну, а я ни бэ, ни мэ, ну, шти, не понимаю. Он вроде посмеялся. А через два дня другой лейтенант привел ремонтировать тоже опель-капитан. Принес водку, выпили, потом позвал меня показать грузовик трехтонку. Говорит, капитальный ремонт нужен, совсем не ходит. Встал недалеко в центре, на бульваре. Я сначала не хотел идти, но потом стал думать, чего бояться посреди Бухареста. Кругом румыли, полиция румынская, обратно же бояры меня знают, я у них компаньон. Пошел, дурак, и уже не вернулся. Толкнули в подъезд, стукнули раз так, что я крикнуть не успел. И сунулись туда Беккер, а там уже известно, что десять лет и пять порогам. рогам. Три года прошло, не могу добиться, где жена, где дети, че осталось им хоть что-нибудь от моих миллионов.